Глава 2. На волне. 1. На просёлочной дороге, которая вела от дома писателя к Бритштону, Эдди и Роланд наткнулись на оранжевый пикап с надписью "Эксплуатационная служба энергетической компании Центрального Мэна" на бортах. Рядом мужчина в жёлтой каске и ярко-оранжевом, видимом издалека жилете, срезал ветки деревьев, которые могли лечь на провода. Именно тогда Эдди что-то почувствовал, что-то набирающее силу. Может, предвестник волны, движущейся к ним, полю. Потом он подумал, что да, вроде бы почувствовал, но полную уверенность у него не было. Видит Бог, ему хватало других переживаний и не без причины. Скольком людям удавалось повидаться со своим создателем. Но да, Стивен Кинг ещё не создал Эдди Дина, молодого человека из Коуп-Сити, расположенного в Бруклине, а не в Бронксе. Ещё не создал. В 1977 году. Но Эдди не сомневался, что со временем Кинг вплетёт его в историю. А как иначе он мог здесь появиться? Эдди остановил форт перед пикапом, вылез из кабины, спросил вспотевшего мужчину с ножовкой в руках, как им попасть в Тэтлбэк-лейн, что в Лоуэлле. Парень из энергетической компании все подробно ему объяснил. Потом добавил. Если вы хотите добраться до Лоуэлла сегодня, вам лучше воспользоваться шоссе номер 93. Болотной дорогой, как ее здесь называют. Он поднял руку и покачал головой, как бы показывая Эдди, что спорить тут нечего, хотя тот, задав один единственный вопрос, более не произнёс ни слова. Она на семь миль длиннее. Я знаю, и вся в рытвинах, но через Истонэм вы сегодня не проедете. Копы его блокировали. Дорожная полиция, местные полицейские, управление шерифа округа Оксфорд. Вы шутите? ответил Эдди. Вроде бы такая реакция не могла вызвать подозрений. Электрик покачал головой. Никто не знает, что там произошло, но была стрельба, возможно, из автоматического оружия, и взрывы. Он похлопал по обшарпанной рации, висевшей на поясе. После полудня я дважды услышал слово на букву Т, и меня это не удивляет. Это де понятие не имело каком слове на букву Т идёт речь. но знал, что задержка действует ролланду на нервы. Он чувствовал нетерпение стрелка, буквально видел его характерный жест, означающий: "Поехали, поехали". "Я говорю о терроризме", продолжил электрик, тут же понизил голос. "У людей и в мыслях нет, что такое может случиться в Америке, дружище. Но у меня есть для вас новости. Может, если не сегодня, то рано или поздно". кто-нибудь попытается взорвать статую свободы или эмпайр-стейт-билдинг. Вот что я думаю. Правые, леваки, эти чёртовы арабы, слишком много в мире психов. Эдди, который знал, что случилось в последующие 10 лет, согласный внул. Вы скорее всего правы. В любом случае, спасибо за подсказку. Просто пытаюсь сэкономить вам время. Пожал плечами электрик. А когда Эдди открывал дверцу Форда Калема, добавил: "Вы попали в переделку, мистер. Выглядеть-то неважно, их рамаете?" Эдди действительно попал в переделку. Получил сквозное ранение в руку и пулю в ногу. Ничего несовместимого с жизнью. Поэтому за чередой более важных событий он об этом просто забыл. Теперь вдруг раны разболелись. И он пожалел о том, что отказался от пузырька с таблетками перкассета, предложенного Эроном Дитна. «Да, поэтому я и еду в Лоувелл. Соседский пес меня покусал. Насчет этого я еще с соседом поговорю». Малоубедительная, конечно, история, но ничего другого в голову не пришло. Он же не писатель. Сочинять истории – это к Кингу. Впрочем, этой хватило, чтобы он успел скользнуть за руль Форда Гэлакси Прежде чем у электрик задал новые вопросы, Эдди решил, что этот раунд он отработал удачно и быстро тронул с места. "Узнал, как нам ехать?" спросил Роланд. "Да. Хорошо. Одно наваливается на другое. И мы должны как можно быстрее добраться до Сюзанны. Помочь, если сможем, Джейку и Келбину. И ребёнок вот-вот родится, уж не знаю какой. Может уже родился. Поверните направо, когда вернётесь на Kansas Road, сказал электрик Эдди. Канзас, как в истории о Элле татушке и тётушке М, где одно наваливалось на другое. И он повернул. Теперь они ехали на север. Солнце ушло за деревья слева от них, так что двухполосное шоссе окутывало тень. Эдди буквально чувствовал, как время скользит между пальцев. Будто невероятно дорогая ткань, слишком гладкая, чтобы её ухватить. Он надавил на педаль газа, и старый Ford Calima фырча мотором прибавил хода. Ветер разогнался до 55 миль в час. Мог бы ещё добавить, но не стал. Kansas Road изобиловала поворотами, а вот ровностью покрытия похвастаться не могла. Роланд достал из нагрудного кармана лист блокнота. развернул его и теперь внимательно изучал. Хотя Эдди и сомневался, что Стрелок может прочитать документ. Большинство слов из этого мира оставались для него загадкой. В верхней части листа над текстом Эрона Дипна и наиважнейшей подписью Келвина Тауэра улыбался смешной бобер и тянулась надпись «Важные дела на сегодня». Прямо-таки издевка. Не задавай мне дурацких вопросов. "По дурацкие игры я не играю", подумал Эдди и внезапно улыбнулся. Этой самой точки зрения придерживался Роланд, и Эдди в этом не сомневался, несмотря на более чем очевидный факт, что их жизни, когда они ехали на Блейне Моно, спасли несколько вовремя заданных дурацких вопросов. Эдди уже открыл рот, чтобы поделиться своими мыслями, сказать: "Да чего же это хорошо?" что самый важный документ в истории мира, более важный, чем Хартия вольностей, Декларация независимости или теория относительности Эйнштейна, начинается со смешного бобра и тривиальной фразы. Но прежде чем успел произнести хоть слово, накатила волна.